Глава восьмая Джон Бартон продолжал стоять у двери. «Я не помешаю». Лекси даже не хотела задумываться о том, что могло прийти в голову Джону Бартону, так неожиданно вошедшему на кухню. Снова пошел снег. Она тревожно нахмурилась, когда увидела капельки влаги на его волосах песочного цвета. «Боюсь, что так». Управляющий пожал плечами, бросив неуверенный взгляд на Лукана. Лукан резко выпрямился. Его нетерпеливость и раздраженность выдавала лишь сердитый блеск карих глаз. Он был недоволен тем, что их уединение было так не вовремя нарушено. Или, возможно, он был недоволен Лекси. Он крепко сжал челюсти и так холодно на нее посмотрел, что у нее не осталось сомнений в том, что он ее порицает. Лекси мгновенно ощетинилась. «Черт побери, разве не Лукан все время стремился с ней сблизиться?» Он старался к ней прикоснуться. Вероятно, он поцеловал бы ее, если бы не пришел Джон Бартон. «Давайте пройдем в мой кабинет и там поговорим, Джон». Холодным тоном заявил Лукан, когда увидел злобный огонек во взгляде Лекси. «Мисс Гамильтон сообщила мне, что хочет вернуться в Лондон как можно скорее», прибавил он, заметив, как она встревожилась, узнав о том, что снегопад возобновился. «Очевидно, она не рада перспективе остаться в доме еще на одну ночь с ним». Лукн тоже не мог сказать, что был счастлив от перспективы остаться наедине с Лекси в пустом доме. Привезя ее в Малбери-Холл, он думал, что она будет отвлекать его своими дерзкими высказываниями, и он забудет об отвращении к этому дому и неприятных воспоминаниях. Вместо этого Лекси заставила Лукана забыть о предосторожности, которую он тщательно соблюдал все эти годы, держа эмоции под контролем. Сейчас он мог думать только о том, когда снова к ней прикоснется, поцелует и займется с ней любовью. Если бы не Джон. Я просто сказала, что если мы не хотим, чтобы нас занесло снегом на трассе, придется выехать раньше. Она посмотрела на него с вызовом. Лукан выглянул в окно. Он видел, что снова начался сильный снегопад. «Я думаю, что уже слишком поздно». Лекси выглянула в окно кухни, и у нее замерло сердце, когда она увидела падающие огромные хлопья снега. Она осуждающе прищурилась, повернувшись к Лукану. «Если бы мы выехали тогда, когда я предлагала это сделать в первый раз, тогда мы находились бы на середине пути», — нетерпеливо ответил Лукан. И «Я не сомневаюсь, что основные трассы расчищены от снега, но деревенские дороги вряд ли». С тяжелым сердцем Лекси пришлось признать его правоту. Она выпрямилась. «Я оставлю вас, чтобы вы поговорили». «Но вы должны поужинать», — решительно произнес Лукан. Щеки Лекси покраснели от осознания того, что Джон Бартон стал свидетелем их пререканий. «У меня правда что-то нет аппетита». «Вы должны остаться здесь и поесть», — настаивал Лукан. «Хорошо», — натянуто сказала она и, предупреждающе на него, посмотрела. Джон Бартон одарил ее печальной улыбкой. «Кэти очень хочет приехать и поздороваться с вами». «Да», — Лекси разволновалась при одной мысли о том, что жена Джона подходит к дому. «Возможно, это не та Кэти, которую она знала, но рисковать не следовало. Джон кивнул. «Но я не думаю, что это хорошая идея. Сегодня плохая погода, но через три месяца появится наш первенец», со счастливой улыбкой произнес он. «Поздравляю, может быть, мы с ней увидимся в следующий раз». Лекси приложила все силы, чтобы скрыть истину. «Следующего раза не будет». Лукан бросил на нее еще один вопросительный взгляд из-под полуопущенных ресниц, прежде чем выйти с Джоном в коридор. «Так почему вы не хотите встречаться с Кэти Бартон?» — спросил Лукан, как только вернулся на кухню после отъезда Джона. «Что?» — лицо Лекси приняло невинное выражение. Она отвернулась от окна, в которое до того осуждающе смотрела на падающий снег. От проницательного взгляда Лукана не могло укрыться ничто. Вывели себя взволнованно, когда узнали о том, что Кэти Бартон хочет с вами встретиться. «Не говорите глупостей, Лукан», — беспечно ответила она. «Если ей и заволновалась, так это от мысли о том, что на позднем сроке беременности женщина не должна появляться на улице в такую погоду». Однако Лукан помнил, Джон сказал о беременности жены только в тот момент, когда Лекси тревожно отреагировала на его заявление, что Кэти хочет с ней встретиться. «Ваша озабоченность меня восхищает», — сдержанно протянул он. «Так вы не против того, чтобы с ней встретиться?» «Я только что сказала, что не против», — медленно ответила Лекси и насторожилась, чувствуя какой-то вызов в поведении Лукана. Он кивнул. «В таком случае нет никаких проблем. Я принял приглашение Бартона. Мы сегодня поужинаем с ним и его женой». Лекси непроизвольно сжала кулаки, потом с трудом сглотнула. «Разве разумно выходить из дома в такую погоду?» Лукан удрученно пожал плечами. «Ну, не можем же мы питаться только тостами». Взглядом он указал на пустую тарелку с несколькими крошками от тоста. «У нас еще осталась мясная запеканка, приготовленная Кэти, напомнила ему Лекси. Он поморщился. «Я сомневаюсь, что она будет очень вкусной после того, как ее уже однажды разогревали». Лекси запаниковала сильнее. Она чувствовала себя так, будто стояла на забучих песках. «Мы всегда можем пойти в деревенский паб», непринужденно говорил Лукан. «Хотя такой шаг может показаться немного оскорбительным, ведь я уже принял приглашение Джона». Он вопросительно выгнул брови. «Можно и пойти», — согласилась Лекси прохладным тоном. «Я не очень голодна, ведь я съела тост. К тому же немного устала после прогулки. Я бы почитала немного или легла спать пораньше». «Лечь спать — это хорошо». Она посмотрела на него испытующе, будучи уверенной, что видит веселые искорки в его карих глазах. Он снова с ней играет. «А вот вы должны пойти к Бартонам Лукан», — настаивала она. «Будет неучтиво, если ни один из нас не появится после того, как вы приняли приглашение». Он пожал плечами. «Никогда еще люди не считали меня учтивым». «Могу поручиться, что бывало иначе тихо пробормотала Лекси. для меня это не проблема», — сухо продолжал Лукан. «Но если это беспокоит вас...» «Не беспокоит», — быстро заверила она его. «Тогда я позвоню и принесу им наши извинения». Она нетерпеливо покачала головой. «Как несправедливо, ведь Катя, вероятно, уже начала готовить ужин для вас». «Для нас», — уточнил он многозначительно. «Для вас!» — дерзко парировала Лекси. «В конце концов, я просто ничтожный личный секретарь, причем временный, в то время как вы местная знаменитость, всесильный герцог Стаурбридж!» — прибавила она извительно. Он печально покачал головой. «Временный вы личный секретарь или нет, никакое вы не ничтожество, Лекси!» — сдержанно сказал он. «Вы отлично знаете, что я имею в виду!» — нетерпеливо отрезала она. «Да, Лукан отлично знал, что затевает Лекси. Кроме того, нет ничего замечательного в титуле герцога Стаурбриджа, прибавил он с горечью. «Разве?» «Да», — печально повторил он, не желая удовлетворять ее очевидное любопытство, открывая этот ящик Пандоры. «Как я уже говорил вам, титул меня не интересует». «Хотите вы пользоваться титулом или нет, имеет значение то, как вас воспринимают жители Стаурбриджа», — пренебрежительно ответила она. Лукан прищурился. откуда вам знать, как меня воспринимают жители Стаурбриджа?» «Очередной промах, Лекси!» — она испуганно вздрогнула. «Это довольно очевидно, ведь Джон Бартон в восторге от вас. Она пожала плечами». Кроме того, во всех маленьких деревнях всегда полно сплетен, не так ли? Неужели? О, перестаньте прикидываться тупым, Лукан. Если бы вы удосужились посоветоваться со мной, прежде чем принять приглашение Джона, то знали бы, что я не в настроении публично изображать смиренную служанку высокомерного герцога. Лукан прищурился, глядя на Лекси, и медленно вздохнул, чтобы успокоиться. Он знал, что, постоянно намекая на его титул, она снова сознательно его злила. Но он не собирался доставлять ей такого удовольствия. Он задумчиво ее оглядел. «Чем же вы хотите заняться?» Лекси вздрогнула и посмотрела на него с опаской. «Я говорила, что хочу пораньше лечь спать». Лукан пожал плечами. «А я уже согласился, что это хорошая идея». Насколько Лекси могла видеть, Лукан продолжал стоять возле кухонной плиты, и все же она шагнула назад. Так будет надежнее. Лучше держаться от него подальше. Она нервно облизнула пересохшие губы. Я не знаю, каковы ваши обычные отношения с личной секретаршей луком но я хочу вас заверить, что... «О, я думаю, мои обычные отношения с личной секретаршей более чем очевидны, учитывая то, что моя последняя личная секретарша уволилась накануне Рождества, даже не предупредив меня об этом. Протянул Лукан и прибавил с вызовом. Не так ли?» Да, Лекси была более чем уверена, что одна из причин, основная причина увольнения Джессики Браун из Сент-Клер Корпорейшн заключалась в том, что ей так и не удалось увлечь Лукана как мужчину. Она и не заметила, как он быстро подошел к ней и встал почти вплотную. На этот раз Лекси было некуда отступать. Она оказалась прижатой к кухонному шкафу. Она округлила глаза, когда посмотрела на Лукана и судорожно сглотнула. «Послушайте, я понимаю, что кухня — самое теплое помещение в доме, но я не думаю, что у вас есть право пытаться заняться со мной любовью всякий раз, когда мы остаемся наедине». А вы готовы попробовать заняться со мной любовью, Лекси?» Протянул он беззлобно. У нее зарделись щеки разве вы не придерживаетесь принципа не вступать в интимные отношения со своими сотрудниками?» Он одарил ее насмешливой улыбкой. «Я думаю, в нашем случае об этом немного поздно беспокоиться, не так ли?» Потому что он уже целовал и ласкал Лекси так, как ни один мужчина прежде. Кроме того, сухо продолжал Лукан. «Мы оба знаем, что вы перестанете работать в меня, как только мы вернемся в Лондон». «Оба знаем». Его улыбка стала шире. Лекси увидела ровные белые зубы и чувственные красивые губы. «О да», — мягко произнес он, — «значит, нет абсолютно никаких причин, почему мы не можем продолжить отношения сейчас». «Продолжить отношения?» Бессмысленно повторила Лекси. «Неужели этот писк и есть мой голос? Я разговариваю, как Минни-Маус». Лукан нетерпеливо нахмурился, будучи уверенным, что Лекси специально прикидывается идиоткой. Она отлично знала, что их страстно влечет друг к другу. «Ну, давайте, Лекси!» — хрипло побуждал он ее. «Мы оба взрослые люди». «Мы точно знаем, что здесь происходит». «Ничего здесь не происходит», — решительно отрезала она. «Теперь, пожалуйста, отойдите в сторону». Она уперлась руками в его грудь. Лукан сразу почувствовал тепло ее рук через тонкую ткань кашемирового свитера. Маленькие, изящные руки. Руки, прикосновения которых он хотел чувствовать на своем теле. Он пристально посмотрел в глаза Лекси, накрыв ее руки своими ладонями, прижимая их крепче к своей груди. Лекси почувствовала биение его сердца. На ее щеках появился лихорадочный румянец. «Вы все еще думаете, что ничего не происходит, Лекси?» — резко спросил Лукан. Конечно, Лекси понимала, что именно происходит между ними. И пусть у нее нет опыта физической близости с мужчиной, но она не глупа. Она поняла, что между ними возникло притяжение в тот момент, когда они впервые встретились. Проблема состояла в том, что Лекси хотелось ненавидеть Лукана, но в действительности все было наоборот. По крайней мере, она испытывала к нему безусловное желание. Увидев решительный блеск в глазах Лукана, Лекси поняла, что он не намерен останавливаться. Она покачала головой. «Я не собираюсь начинать кратковременную интрижку со своим боссом». «Наши отношения не будут кратковременными», — уверял он ее. «Торопиться не обязательно. «Что?» — сердце Лекси забилось так быстро и громко, что она решила, будто Лукан наверняка услышит его стук. Лукан повел плечами. «Вместо того, чтобы возвращаться в Лондон, мы могли бы остаться здесь еще на несколько дней и выяснить, чем все закончится». Лекси посмотрела на него недоверчиво. «Закончится все печально, да». Он грустно улыбнулся, отрицательно покачав головой. «Не обязательно должно быть так. Поверьте мне, наше отношение закончится печально». Откуда вы знаете, как долго продолжаются ваши романы, Лукан? Пару недель? Месяц? И что потом? Миленькое дорогое ювелирное украшение в качестве оплаты за оказанные услуги. Широкий жест богача, как подтверждение того, что никто не остался в претензии, она презрительно скривила губы. Лукан стиснул зубы. «Мои женщины обычно остаются не в обиде». «Конечно, ведь они уходят от вас с дорогими ювелирными украшениями», — Блекси дерзко фыркнула. «Я очень сомневаюсь, что похожа на женщин, к которым вы привыкли, Лукан». «Нет, не похоже», — нетерпеливо подумал Лукан. «Вот почему он решил, что должен остаться здесь и удовлетворить необъяснимо сильное желание к этой женщине. Он должен понимать, что ему придется нелегко». Он даже не знает, как к ней подступиться. Лукан почему-то никак не мог ее раскусить. Угораздило же его встретиться с этой женщиной. С женщиной, чьим единственным украшением были жемчужные сережки и простой золотой медальон на изящной шее. Лукан прищурился, разглядывая золотой овальный медальон на ее груди. — Чей портрет у вас в медальоне, Лекси? — Что? Лекси в панике на него посмотрела, когда Лукан взял золотой медальон в ладонь. «Не трогай!» — она ударила его по руке. Но пальцы Лукана моментально сжали медальон. У него сверкнули глаза, когда он увидел, что Лекси побледнела и стала похожей на привидение. «Чей там портрет Лекси?» — повторил он строго. «Давнего любовника, по которому ты все еще тоскуешь, или нынешнего любовника». «Какое твое дело?» — Лекси безуспешно пыталась вытащить медальон из его сжатых пальцев. «Я сказала, не трогай, Лукан!» — процедила она сквозь стиснутые зубы. «А ты отними!» — тихо произнес он, бросая ей вызов. Лекси попыталась взять медальон, но через несколько секунд борьбы цепочка, на которой висел медальон, вдруг порвалась. Лекси, не веря своим глазам, уставилась на разорванную цепочку, которая свисала с тонких, но сильных пальцев лукана. Старинный золотой медальон и цепочка были подарком на ее шестнадцатилетие от бабушки Сиан и дедушки Алекса. Последний их совместный подарок Лекси. Дедушка Алекс умер через несколько недель после того дня рождения Лекси. А внутри медальона была фотография на который Сиан и Александр счастливо улыбались.